Театр Слова. Сегодня мы вам представим Пушкина, п о в е с т и Белкина, и мы вам прочтем Барышню крестьянку. Ну, начали. В одной из отдаленных наших губерний.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 Уехал он в последнюю свою деревню, где продолжал п р о к а з н и ч а т ь но уже в новом роде. Развел он английский сад, на котором тратил почти все остальные доходы. Конь и его были одеты в английские жакетами. У дочери его была мадам англичанка. Но несмотря на значительное уменьшение расходов, доходы Григория и Ванча не прибавлялись, и он в деревне не находил способ входить в новые долги. Из людей, осуждавших его, Берестов отзывался строже всех. Ненависть к нововведениям была отличительной чертой его характера. Он не мог равнодушно говорить об а н д л а м а н и и своего соседа и поминутно находил случай его критиковать. Таковы были сношения между семи двумя владельцами. Аксенберистова приехал к нему в деревню. Он был в о с п и т а н в университете и намеревался вступить в военную службу, но отец на то не соглашался.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 п р о в е л свою молодость, согнувшись над канцелярскими бумагами. Барышни поглядывали на него, а иные и заглядывались. Но Алексей мало ими занимался, а они п р и ч и н ы его нечувствительности полагали любовную связь. Что за прелесть эти уездные барышни!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 И посещение гостя оставляет долгое, иногда и вечное воспоминание. В столицах женщины получают, может быть, лучшее образование, но навык света скоро сглаживает характер и делает души столь же однообразными, как головные уборы. Легко вообразить, какое впечатление Алексей должен был произвести в кругу барышень.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 Или Бетси, как звал ее обыкновенно Григорий и в а н о в и ч Оцы т друг к другу не ездили, она Алексея еще не видала. Между тем как все молодые соседки только о б н ё м и говорили. Ей было 17 лет. Черные глаза оживляли ее смуглое и очень приятное лицо. Она была единственное и следственно б а л о в а н н о е дитя. Ее резвость. и по минутные проказы восхищали отца и приводили в отчаяние ее мадам м и с ж а к с о н за Лизой ходила Настя она была постарше но столь же ветренно как и ее барышня Лиза очень любила ее открывала ей все свои тайны вместе с ней обдумывала свои затеи словом Настя была в с е л е п р и л у ч и н и лицом гораздо более значительным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 К тому же я ваша, а не папенькина. Вы ведь не бронились еще с молодым Берестовым, а старики, пускай себе дерутся, коли им весело. Постарайся, Настя, увидеть Алексея Берестова. Да расскажи мне хорошенько, каков он с собой и что он за человек. Настя обещала. А Лиза с нетерпением ожидала целый день ее возвращения. Вечером Настя явилась. Ну, Лизавета Григорьевна, сказала она, входя в комнату, видела молодого Берестова, нагляделась довольна. Целый день были вместе. Расскажу все по порядку. Вот пришли мы к самому обеду. Комната полна была народу. Были Колбинские, Захаревские, п р и к а щ ч и ц ы с дочерьми, хлупинские. Ах, Настя, как ты скучна с вечными своими подробностями. Да как же вы нетерпеливы. Ну вот, вышли мы из-за стола, а сидели мы часа три, и обед был славный, п и р о ж н о е было м а н ж е синие, красные и полосатые. Вот, вышли мы из-за стола.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 Целый день с нами так и провозился. Да как же, говорят, он влюблён и ни на кого не смотрит. Не знаю, на меня так уж слишком смотрел. Да и Натаню п р и к а з ч и к о в у дочь тоже. Да и на Пашу Колбинскую. Да грех сказать, никого не обидел. Такой баловник? Это удивительно. А что в доме про него слышно? Барин сказывают прекрасный, такой добрый, такой веселый. Одно нехорошо: за девушками слишком любит г о н я т ь с я Да по мне это еще не беда. Со временем о степенится. Как бы мне хотелось его видеть, сказала Лиза со вздохом. М да что что то м у д р ё н о г о Тугилова от нас недалеко, всего три версты. Пойдите гулять ту сторону или поезжайте верхом, Вы, верно, ы в встретите его. Он же всякий день рано поутру ходит с ружьем на охоту. Да нет, не хорошо. Он может подумать, что я за ним гоняюсь. К тому же отцы наши в ссоре, так и мне все же нельзя будет с ним познакомиться. Ах, Настя, знаешь ли что, наряжу с ь я крестьянкой и в самом деле. Наденьте толстую рубашку, сарафан, да и ступайте смело в Тугилова. Ручаюсь вам, что б е р е с т о в уж вас не прозевает. А поздешнему я говорить умею прекрасно. Ах, Настя, милая Настя, какая славная выдумка! И Лиза легла спать с намерением непременно исполнить веселое свое предположение. На другой день же приступила она к исполнению своего плана. Послала купить на базаре толстого полотна, синие китайки и медных пуговок. С помощью Насти скроила себе рубашку и сарафан, засадила за шитьё всю д е в и ч ь ю и к вечеру всё было готово. Лиза примерила обнову и призналась перед зеркалом, что никогда ещё так мила самой себе не казалась. она повторила свою роль на ходу н и з к о к о кланялась говорила на крестьянском наречии смеялась закрывалась рукавом и заслужила полное одобрение Насти на другой день ни свет ни заря Лиза уже проснулась весь дом еще спал Лиза тихонько нарядилась крестьянкой, шепотом дала н а с т с е свои наставления касательно мисс Джексон, вышла на заднее крыльцо и через огород побежала в поле. Заря сияла на востоке, и золотые ряды облаков, казалось, ожидали солнца, как цари дворцы ожидают государя. Приближаясь к роще, стоящей на рубеже отцовского владения, Лиза пошла тише. Здесь она должна была ожидать Алексея.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 Ты мне позволишь идти подле себя? А кто те б е мешает? Отвечала Лиза. Вольному воля, а дорога м и р с к а я Откуда ты? Из Прилучина. Я дочь Василия кузнеца. Иду п о г р и б ы А ты, барин? Тугиловский, что ли? Так точно, отвечал Алексей. Я камердинер молодого барина. Алексею хотелось уравнять их отношения. Но Лиза поглядела на него и засмеялась. а л ж е ш ь сказала она. Не на дура напал, вижу, что ты сам Барин. Почему же ты так думаешь? Да по всему. Однако ж. Да как же Барина с слугой с не распознать? И одет то ты не так, и баешь иначе, и собаку ты к л и ч и ш ь не по-нашему. Лиза час от часу более нравилась Алексею, привыкнув не церемониться с хорошенькими п о с е л я н к а м и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 Не девушка ли барышни вашей? Вот какими путями распространяется просвещение. Лиза почувствовала, что вышло было из своей роли, и тотчас поправилась. А что думаешь? Сказала она. Разве я и на барском дворе никогда не бываю? Не б о й с ь всего, н а с л ы ш а л а с ь и нагляделась. Однако продолжала она, болтая с тобой, грибов не наберешь. Иди-ка ты, барин, в сторону, а я в другую. Прощение просим. Лиза хотела удалиться. Алексей удержал ее за руку. Как тебя зовут, душа моя? а к у л и н о й Отвечала Лиза, стараясь освободить свои пальцы от руки Алексеевой. Допустишь, «Да барин? Мне и домой пора. Ну, мой друг Акулина, непременно буду в гости к твоему батюшке, к Василию Кузнецу. Что ты? Возразилась живостью Лиза. Ради христа не приходи.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 Ну вот, те святая пятница приду. Молодые люди расстались. Лиза вышла из лесу, перебралась через поле, прокралась в сад и, опрометью, побежала в ферму, где Настя ожидала ее. Там она переоделась, рассеяно отвечая на вопросы н е т е р п е л и в о й наперстницы, и явилась в гостиную. Она в мыслях повторяла все обстоятельства утреннего свидания, весь разговор о к у л и н ы с молодым охотником. И совесть начинала ее мучить. Напрасно возражала она самой себе, что беседы их не выходила из границ благопристойности, что эта шалость не могла иметь никакого последствия. Совесть ее р а п т а л а громче ее разума. Обещание данное ей на завтрашний день всего более беспокоило ее. Она совсем было решилась не сдержать своей торжественной клятвы. Но Алексей, прождав ее напрасно, мог идти отыскивать в селе дочь Василия Кузнеца, настоящую Акулину, толстую р я б у ю девку, и таким образом догадаться об ее легкомысленной проказе. м ы с л ь это у ж а с н у л а Лизу, и она решила на другое утро опять явиться в рощу Акулиной. С своей стороны Алексей был в в о с х и щ е н и и Целый день думал он о новой своей знакомке. Ночь образ смуглой красавицы и в о с не преследовало е г воображение. Заря едва занималась, как он уже был одет. Не дав себе времени зарядить ружье, вышел он в поле и побежал к месту обещанного свидания. Около полчаса у прошло в несносном для него ожидании. Наконец он увидел м е ж кустарником мелькнувший синий с а р а ф а н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 Не прошло еще и двух месяцев, а Алексей был уже влюблен без памяти. Илиза была неравнодушнее, хотя и молчаливее его. Оба они были счастливы настоящим и мало думали о будущем. Мысль о неразрывных узах довольно часто мелькала в их у м е но никогда они о том друг с другом не говорили. Причина ясная: Алексей как непривязан был к милой своей Акулине. Все помнил расстояние, существующее между им и бедной крестьянкой. а л и з а ведала, какая ненависть существовала между их отцами, и не смела надеяться на взаимное примирение. К тому же самолюбие ее было в тайне п о д с т р е к а е м о й темной романтической надежды увидеть наконец Тугиловского помещика, онок дочери Прилучинского кузнеца. Вдруг важное происшествие чуть было не переменило их взаимных отношений. В одно ясное холодное утро, из тех, какими богата наша русская осень, Иван Петрович Берестов выехал прогуляться верхом, на всякий случай взяв с с о б о ю пары три борзых стремянного и несколько дворовых мальчишек с т р е щ о т к а м и В то же самое время Григорий Иванович м у р о в с к и й с о в л а з я я с хорошую погоду, велел оседлать куцую свою кобылку и рысью поехал около своих англизированных владений. Подъезжая к лесу, увидел он соседа своего г о р д о сидящего в и х о м и п о д ж и д а ю щ е г о зайца. Делать было нечего. м у р л н с к и й как образованный европеец, подъехал к своему противнику и учтиво его приветствовал. Берестов отвечал. С таким же усердием, с каковым цепной медведь кланяется господам по приказанию своего вожатого. в с е время заяц выскочил из лесу и побежал полем. Берестов и стремянный закричали во всё горло, пустили собаки следом, поскакали во весь опор. Лошадь Муроуского, не бывавшая никогда на охоте, испугалась и понесла. Муромский, провозгласивший себя отличным наездником, дал ей волю, но лошадь доскакав до скака в до а врага прежде ею незамеченного вдруг кинулась в сторону, и Муромский не усидел, упал довольно тяжело на мерзлую землю, лежал он, проклиная свою к у ц у ю кобылу, которая как будто помнист тотчас остановилась, как только почувствовала себя без седока. Иван Петрович подскакал к нему, осведомляясь н е у ш и п с я л и о н Между тем с т р е м я н н ы й привел виновную лошадь, держа ее под усы. Он помог Муромскому взобраться на седло, а Берестов пригласил его к себе. Муромский не мог отказаться, ибо чувствовал себя обязанным. И таким образом Берестов возвратился домой со славой за травих зайца и видя своего противника раненным. и почти в о и н о п л е н н ы м Соседи завтракая разговорились довольно дружелюбно. Муромский попросил у Берестова д р о ж е к и бы признался, что от ушибу не мог он в состоянии доехать до дома верхом. Берестов проводил его до самого крыльца, а Муромский уехал не прежде, как взяв с него честное слово, на другой же день и с Алексеем и в а н о в и ч е м Приехать это обедать поприятельски в Прилучино. Таким образом вражда старинная и глубоко укоренившаяся, казалось, готова была прекратиться от пугливости, к у ц е ы к а б ы л к и Лиза выбежала навстречу Григорию Ивановичу. Что это значит, папа? сказала она с удивлением. Отчего вы хромаете? Где ваша лошадь? Чьи это дрожки? Вот уж не угадаешь, отвечал он ей, Григорий Иванович, и рассказал все, что случилось. Лиза не верила своим ушам. Григорий Иванович, даф я помнится, объявил, что завтра будут у него обедать оба б е р е с т о в ы Что вы говорите? Сказала она, побледнев. Берестовый отец и сын завтра у нас обедать? Нет, папа, как вам угодно, я ни за что не покажусь. Ты что, с ума сошла? – возразил отец. Давно ли ты стала так застенчива, и ты к ним питаешь наследственную ненависть, к а к р о м а н и ч е с к а я героиня, п о л н а н е д у р а ч т с а Нет, папа, ни за что на свете, ни за какие сокровища не явлюсь я перед берестовыми. Григорий Иванович пожал плечами и более с ней не спорил, ибо знал, что противоречием с н е е ничего не возьмешь, и пошел отдыхать от своей достопримечательной прогулки. Лизавета Григорьевна ушла в свою комнату и призвала н а с т ю Обе долго рассуждали о завтрашнем посещении. Что подумает Алексей, если узнает в благовоспитанной барышни свою Акулину?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 Григорий Иванович спросил у дочки, все ли она намерена спрятаться от Берестовых. Папа, отвечала л и з а я приму их, если это вам угодно, только с уговором. Как бы я перед ними не ни явилась, чтобы я не сделала, вы б р о н и т ь меня не будете и не дадите никакого знака удивления или неудовольствия.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 Вслед за ней Алексей приехал верхом и вместе с отцом вошел в столовую, где стол был уже накрыт. м о р о м в с к и й принял своих соседей как нельзя ласковее, предложил им осмотреть перед обедом сад и зверинец и п о в е л по дорожкам, тщательно выметенным и усыпанным песком. Старый Берестов внутренне жалел о потерянном труде и времени на столь б е с п о л е з н о й прихоти. о н молчал из вежливости. Сын его не разделял ни неудовольствия расчетливого помещика, ни восхищения самолюбивого англамана. Он с нетерпением ожидал появления хозяйской дочери, о которой много нас слышался, и хотя сердце его, как нам известно, было уже занято, но молодая красавица всегда имела право на его воображение.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 Он повернул голову с таким равнодушием, с такой г о р д о й н е брежностью, что сердце самой закоренелой кокетки непременно должно было бы содрогнуться. К несчастью, вместо Лизы вошла старая мисс Джексон, набеленная, затянутая, с потопленными глазами и с маленьким к н и к с о м И прекрасное военное движение Алексеева пропало в Туне.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 Григорий Иванович вспомнил с в о е о б е щ а н и е и старался не показывать и в и д у удивления. Но шалость его дочери к а з а л а с ь ему так забавно, что он е два мог удержаться. Не до смеху было чопорной англичанке. Она догадывалась, что белила были похищены из ее комода, и багровый румянец досады пробивался сквозь искусственную белизну ее лица. Она бросала пламенные взгляды на молодую проказницу, которая, отлагая до другого времени всякие объяснения, притворялась, будто их и не замечает. Сели за стол. Алексей продолжал играть роль рассеянного и задумчивого. Лиза ж е м а н и л а с ь говорила сквозь зубы на распев и только по-французски. Отец по минутно засматривался на нее, не понимая ее цели. н а х о д я все это весьма забавное, англичанка б е с и л а с ь и м о л ч а л а Один Иван Петрович был как дома, ел за двоих, пил в свою меру, смеялся своему смеху и час от часу дружелюбнее разговаривал и х и х о т а л Наконец-то встали из-за стола. Гости уехали, и Григорий Иванович дал волю смеху и вопросам. Что тебе вздумалось, д у р а ч т и х Спросил он Лизу. А знаешь ли что, Белину п р а в д тебе п р и с т а л и Не вхожу в тайне дамского туалета, но на твоем месте я бы стал б е л и т ь с я разумеется, не слишком, а слегка. Лиза была в восхищении от успеха своей выдумки. Она обняла отца, обещалась ему подумать о его совете. И побежала успокоить раздражённую мисс Джексон, которую насилу согласилась отпереть и с в о ю дверь и выслушать её оправдание. Лизе было совестно показаться перед незнакомцами такой ч е р н а в к о й Она не смела просить. Она была уверена, что добрая, милая мисс Джексон простит ей и прочее и прочее. Мисс Джексон у д о с т о в е р и ь что Лиза не думала поднять ее насмех, успокоилась, поцеловала Лизу и в з л а примирения подарила ей баночку английских белил, которую Лиза и приняла с изъявлением искренней благодарности. На другой день утром Лиза не замедлила явиться в роще свиданий. Ты был барин вечеру наших господ, сказала она тотчас Алексею.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 Есть о чем сокрушаться, да к ли хочешь? Я тотчас выучу тебя г р а м о т е А в за правду? Сказала Элиза. Не попытаться ли и в самом деле? Изволь, милая, начнем хоть сейчас. Они сели. Алексей вынул из кармана карандаш и записную книжку.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 что по смерти Ивана Петровича все его имение перейдет в руки Алексея Ивановича, что в таком случае Алексей Иванович будет один из самых богатых п о м е щ и к о в в той губернии, и что нет ему никакой причины не жениться на Лизе. Старый же Берестов, своей стороны, хотя и признавал в своем соседе некоторое сумасбродство, или по его выражению английскую дурь.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 Отвечал Иван Петрович: Вижу, что ты послушный сын. Это мне утешительно. Не хочушь? И я тебя не волить, не понуждаю тебя вступать тотчас в статскую службу. А пока мест намерен я тебя женить. На ком это, батюшка? спросил у з у м л е н н ы й Алексей.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 Не твое горе, ее счастье. Что, так-то ты почитаешь волю родительскую? Добро. Как вам угодно. Я не хочу жениться и не ж е н ю с ь Ты женишься? Или я тебя прокляну, а имени как бог свет продам и промотаю и тебе п о л у ш к и не оставлю. Даю тебе три дня на размышление. А пока м е с не с м е й на глаза мне показаться. Алексей знал, что если отец заберет что себе в голову, то уж того у него и гвоздем не вышибишь. Но Алексей был в батюшку, его столь же трудно было переспорить. Он ушел в свою комнату и стал размышлять о пределах власти родительской, о Ризавете Григорьевне, о торжественном обещании отца сделать его нищим и, наконец, об Акулине. В первый раз видел он ясно, что он в нее страстно влюблён. Романтическая мысль жениться на крестьянке и жить своими трудами пришла ему в голову, и чем более думал он о сём решительном поступке, тем более находил в нём благоразумие. Он написал о к у л и н е письмо самым чётким п о ч е р к о м и самым бешеным слогом, объявлял, о г р о з я щ е й им погибели. И тут же предлагал ей свою руку. Тотчас отнес он письмо на почту, вдупло и лег спать, весьма довольный с о б о ю На другой день Алексей, твердый в своем намерении, рано утром поехал к м у р о м с к о м у дабы откровенно с ним объясниться. Он надеялся подстрикнуть его великодушие и склонить его на свою сторону. Домали Григорий Иванович? – спросил он, останавливая с в о ю лошадь перед крыльцом Прилучинского замка. – Никак нет, – отвечал слуга. Григорий Иванович с утра изволил выехать. Как досадно, подумал Алексей. Домали по крайней мере Лизавета Григорьевна. д о м а с И Алексей спрыгнул с лошади, отдал повод ь е в р у к и Лакею и пошел без доклада. Все будет решено, думал он, подходя к гостиной. Объясню с ней с а м о ю Он вошел и о с т о л б е н е л Лиза, нет, а Кулина, милая, смуглая а Кулина, не в сарафане, а в белом утреннем платьице, сидела перед окном и читала его письмо. Она так была занята, что не слыхала, как он и вошел. Алексей не мог удержаться от радостного восклицания. Иза вздрогнула, подняла голову, закричала и хотела убежать. Он бросился ее удерживать. Акулина, Акулина! Иза старалась от него освободиться. Оставьте же меня, сударь, вы с ума сошли? Повторяла она, отворачиваясь. Акулина, друг мой, Акулина! Повторял он, целуя ее руки. Мисс Джексон, свидетельница этой сцены, не знала, что и подумать. В эту минуту дверь отворилась и Григорий Иванович вошел. Ага, сказал м у р о м с к и й да у вас кажется дело совсем уже слажено. Слушатели избавят меня от излишней обязанности описывать развязку. Александр Сергеевич Пушкин. Повести Белкина. Барышня крестьянка. В спектакле участвовали а р т и с т к и Яна ч е б а н Ульяна ш е с т е р и к о в а заслуженный артист России Александр Викулин, артисты Александр Кичигин, Константин Каверин и народный артист к а России Тамара Никитична Воронина.